Пятая серия. Психопат. Эпиграф. Спеша на пиршество, жужжащей и мухи над мерзкой грудою велись. И черви ползали, и копошились в брюхе, как черная густая слизь. Все это двигалось, вздымалось и блестело, как будто вдруг оживлено, Росло и множилось чудовищное тело, Дыхание смутного полно. Шарль Бодлер, падаль. Кошмар пришел к Алисе Петровне ночью, Как и положено кошмару. Но не крался татью, не скрывался в тенях. Кошмар просто позвонил в дверь. Этот звонок и все, что случилось потом, кислотой разъели бы ее память, заставляя раз за разом прокручивать произошедшее в голове, представлять, как бы все случилось, если бы она не открыла дверь, или не услышала звонок, или если бы в эту самую ночь ее и внучки не оказалось дома. Рано или поздно воспоминания, рефлексия и постоянная пытка от осознания того, что изменить ничего нельзя, убили бы ее. Но боги были милосердны, она умерла в ту же ночь. Жернова страдания и ужаса стерли ее в порошок. Она мучилась недолго. Звонок раздался в три часа двадцать две минуты. Именно это время светилось на стареньком цифровом будильнике, по примостившемся на самом краю прикроватной тумбочки. Алиса Петровна открыла глаза и посмотрела на будильник, не совсем понимая, что ее разбудило. Звонок раздался снова, настырный, как нищий коллега у церкви. «Ба!» — она повернула голову и увидела, что Анечка уже стоит в проходе и, разумеется, босиком. Она прижимала к себе плюшевого медвежонка, настолько изорванного, что он больше походил на жертву автокатастрофы. «А ну иди спать!» — цыкнула она, но Анечка осталась стоять неподвижно. Она была одета в длинную, почти так футболку, на которой когда-то до многочисленных стирок был изображен Каспер, дружелюбное привидение. Каспер уже давным-давно стерся, превратившись в призрак призрака, но сейчас в лунном свете Анечка и сама походила на привидение. Алиса Петровна села на кровати, нашарила тапочки, и в этот момент в дверь снова позвонили. «Требовательно, настырно и долго». Она так и представила себе, как звонящий стоит там на лестничной площадке, переминаясь с ноги на ногу и с силой вдавливает палец в кнопку звонка. — Аня, иди спать! — раздраженно прикрикнула она, стараясь перекричать звонок. — Понятно! — заявила Аня. — Выходит, ей страшно. Не нужно было ей читать Андерсона перед сном. — Кто вообще читает Андерсона трехлетним девочкам? — Я! — буркнула Алиса Петровна себе под нос. — Я и читаю. Звонок замолчал. Тем более давящей, как тяжелый груз, показалась тишина. Она встала с постели, протиснулась мимо Ани. Та увязалась следом, волоча за собой медвежонка, но у Алисы Петровны не было силы и желания ее останавливать. Прошаркала к двери, не включая свет, и прижалась к глазку. — Кто там? — произнесла Алиса Петровна. Но, задавая вопрос, она уже понимала, что зря сотрясает воздух. — Блять, буднично добавила она. — Осеклась, оглянулась, по-детски прижав руку к рту. Анечка смотрела на нее снизу вверх с живым интересом. В темноте ее лицо было неприятно черным, и еще более черными казались глаза. «Но-но», — погрозила она внучке. В свои три года Аня понимала куда больше, чем полагалось, а вот говорила куда меньше, чем следует. Как правило, она старалась не выговаривать слова, полностью ограничиваясь слогами, и вовсе не обязательно первыми, а так, как получится. В ее разумении главным было донести до собеседника мысль. О, -о, о ответила Анечка, подняв вверх пухленький пальчик. «Алиса Петровна, вы дома?» — раздалось из-за двери. Во всяком случае, в этот момент она была совершенно уверена, что услышала именно эту фразу. Спустя несколько минут, умирая на холодном паркетном полу, она поняла, что слова, произнесенные из-за двери, звучали совсем по-другому, и услышала она их вовсе не ушами, а словно бы кто-то подумал громко в ее голове, что, разумеется, было совершенно невозможно. Но было уже поздно. «Любовь Юрьевна? Что вам, мы спим уже?» Любовь Юрьевна жила напротив и к своим 75 совершенно спятила. То она приходила ни свет ни заря, жалуясь, что ее муж-бабник вот уже три дня не ночует дома, и Алисе Петровне приходилось вежливо пояснять ей, что муж, скорее всего, не объявится, поскольку умер пять лет тому назад, то встречала Алису Петровну на лестничной площадке и бредила туманно о некоем начальнике Жека, который приходит к ней на кухню полдничать и всегда оставляет после себя туалетную бумагу на столе. При этом она жила совершенно одна и каким-то невероятным образом умудрилась до сих пор не спалить квартиру, а то и весь дом дотла. И вот теперь она стоит, привалившись к входной двери, пялится в глазок. Ее голова карикатурно обезображена эффектом рыбьего глаза, и кажется, что она постаревшая и впавшая в маразм Бетти Буб. «Мне бы помощь не помешала!» — орет Любовь Юрьевна, кланяясь как попугай. Алиса Петровна с трудом сдерживает эмоции. Полгода тому назад она перенесла инфаркт. Не совсем инфаркт, но вполне себе ощутимый сердечный приступ, и ее предупредили, что в следующий раз все может быть куда хуже. Не хватало ей грохнуться здесь, в темном коридоре, прямо под ноги собственной внучки, пока ее дура-мамаша загорает в Египте. Какой идиот вообще едет в Египет летом? Там же ад. «Любовь, Юрьевна, мы спим», — отвечает она тихо, вежливо, но при этом понимает, что ничего не выйдет, и дверь придется открыть. В противном случае соседка будет стоять и пучить глаза до самого утра, не забывая звонить. А вот зачем она пришла, точно забудет. «Вы не спите!» — резонно отвечает Любовь Юрьевна. — Вы стоите за дверью, я с вами разговариваю. — В логике ей не откажешь. Алиса Петровна вздохнула. — Ну что вам нужно, Любовь Юрьевна? — У меня важное сообщение, — заявляет та, и в этот момент в сердце Алисы Петровны делает безболезненный, но в то же время очень неприятный кульбит, и на секунду, а может и меньше, все кругом чернеет и проваливается куда-то как в Марракотову бездну. «Так говорите же!» Но Любовь Юрьевна молчит, пучит глаза и, судя по всему, снова собирается звонить. Должно быть нейроны, отвечающие за самые что ни на есть недавние воспоминания у нее совсем не к черту. Алиса Петровна снова вздыхает, оглядывается на Анечку, что жмется к ее ноге, как котик, и принимается отпирать замки. Она открывает дверь, испытывая, несмотря на все попытки держать себя в руках, растущую злость. Всему есть предел. Не сегодня, так завтра эта корга их всех угробит. За дверью в теплом и гнилом электрическом свете стоит человек. А потом время не то чтобы замирает совсем, но превращается во все замедляющийся поток, подобно крови, вытекающей из перерезанной вены. Вот она бьет фонтаном, а вот уже еле-еле течет в такт слабым толчкам сердечной мышцы. Почему она подумала о крови? Почему что-то произошло? Алиса Петровна стоит на пороге собственной квартиры и смотрит на пустую лестничную площадку. Она видит, что коврик у двери чуть сдвинут в сторону, влево, если быть точным, и думает о том, что это нехорошо, возможно, даже ужасно. Но далеко не столь ужасно, как то, что здесь никого нет. Здесь и не было никого, насколько она понимает. Силясь вспомнить, что же произошло, она натыкается на упругую, бархатно-черную преграду в голове, словно это не у соседки, а у нее повреждены нейроны. Вот она разговаривала с любовью Юрьевной, ну да. Вот она открыла дверь и на нее дохнула затхлым духом. Вот она... За дверью кто-то стоял, не соседка, другой человек. Как она вообще могла спутать? Но потом, потом кто-то закричал. Нет, не от страха, но точно в восторге. Ну да, это была Анечка. И она сказала или взвизгнула возбужденно, «Ба, это же!» А потом в мыслях началась сплошная кутерьма. Последнее слово, что всплыло в голове, было совершенно бессмысленным. Что-то похожее на «анак» или «собак». И потом «что?» И вдруг она понимает «что?». Алиса Петровна повернулась так быстро, насколько позволяли ватные ноги, и, теряя тапки, побежала в комнату. Споткнулась отрюмой и едва не упала, взвизгнув от свирепой боли, словно расколовшей колено. Потом, все потом. Она вбежала в спальню, от чего то будучи совершенно уверенной, что Аня там. Зажгла свет, закрутила головой, остановила взгляд на скомканной простыне. Нет, ее здесь нет. Выбежала из спальни, вломилась в гостиную, остановилась на пороге, чувствуя, как предательски прыгает сердце в груди. Отчего-то ей не хотелось включать свет. Рука потянулась к выключателю, замерла на полпути, отпрянула. Снова поползла пауком по стене. Не, кстати, она подумала о том, что Любовь Юрьевна, должно быть, в этот самый момент спит и видит мирный сон Обаме или о Сталине, или черт знает о чем. Эта мысль показалась ей невероятно веселой, и она рассмеялась во весь голос и включила свет. Анечка сидела на диване у стены. Сидела прямо, странным образом, повернув голову вправо, словно ее заинтересовала висевшая там старая картина. Кто написал эту картину, Анечка, правильно дедушка написал. Дедушка написал, и теперь ее девочка сидит в длинной белой футболке и пялится, пялится на эту сраную картину, открыв рот. Вот только футболка больше не белая. Точнее, не совсем белая, а белая с красным. А вот на лицо, во тьме оказавшееся ей черным, вовсе не черная, а именно белая под стать футболке. И Анечка теперь еще больше походит на Каспера, который был пусть и дружелюбным, но все же привидением потому что он умер, сдох от каких-то бед, и теперь-то они с Анечкой точно найдут общий язык. И что это за штука торчит у Анечки из уха? Что это, карандаш? Нет, точно не карандаш, это что-то что Алиса Петровна попыталась отвернуться и не смогла. Попыталась сдвинуться с места и не смогла. Она начала медленно оседать на пол, глядя на то, как изо рта ее крошечной мертвой внучки, капля за каплей, течет очень яркая кровь и пачкает и без того испачканную футболку. Алиса Петровна села на пол, не сводя глаз санечки, и почувствовала с облегчением, что сердце ее наконец сдалось. Она ожидала боли, невероятной, разрывающей, парализующей боли, которая стала бы искуплением, но боли не было. Из комнаты просто исчез весь воздух и краски. Остался черно-белый двухмерный слепок, и слепок этот таял, таял, теряя пропорции и очертания. Боги были милосердны. Она умерла быстро, почувствовав только один, пусть и невероятные силы, укол кошмара. Жернова страдания и ужаса стерли ее в порошок. Перед самой смертью, а может быть и сразу после нее, когда она еще не успела все осознать и поверить в то, что ее жизнь закончена, перед ее мертвыми глазами появилась фигура чернее ночи. Она увидела, как убийца, а это был, несомненно, он, склонился над ее внучкой и протянул руку к ужасному предмету, пришпилившему ее девочку к дивану, как бабочку. А потом стало совсем темно, и не нужно было больше беспокоиться ни о чем. Оля молчит. В трубке часто-часто по собачьей дышит Андрей, и она думает, что милиционер или полицейский, или как еще их называют теперь, не должен так дышать, потому что если уж полицейский так дышит, то все плохо. Все еще хуже, чем можно себе представить, и будет «Еще хуже». «Ты мне звонила», — произносит Андрей задыхающимся голосом. «Есть новости?» Я... Мысли отчаянно скачут в голове, и от чего-то перед глазами упорно встает образ обезглавленной гадюки, извивающейся в прошлогодних листьях и использованных шприцах. «Когда... Когда это произошло?» «Ночью, я же сказал. Когда именно?» «Часа в три? У меня еще нет результата вскрытия. Почему спрашиваешь?» Мог ли Вадим убить эту девочку, вопреки всему сказанному хлыстом, вопреки всей этой чуши о культах и серийниках времен НЭПа? Мог. Конечно же мог. Она открывает рот, но спотыкается о первое слово и вместо этого кашляет. «Оля? У меня тут... Андрей, я думала, что нашла, ну, зацепку, понимаешь? Какую к чертовой маме зацепку прерывает он? Оля, мы не в сыщиков играемся, у меня трупы!» — А ты не ори, — кричит она, — что мне тебе имя дать? Мол, такой ты убил и сам сознался? Кто из нас мент? Так, спокойно и почти не задыхаясь, произносит Андрей. — Давай я к тебе зайду часа через два. Ты в офисе? — Я в парке. На том конце трубки молчание. В... — В каком парке, Оля? — В парке, где деревья, Андрюша. В трубке раздаются короткие гудки, кто-то прорывается по второй линии. Хорошо, через два часа у меня. Все, дождись меня, никуда не уходи. Теперь его голос кажется ей совсем чужим, и это от чего-то успокаивает. В нем больше не проскальзывают нотки детского отчаяния. Она не прощается, просто нажимает на кнопку и снова подносит аппарат к уху. Алло, Оль Николаевна. Маша говорит преувеличенно вкрадчиво, словно обращается с пациентом невротиком в стадии обострения. Чего тебе? Получилось совсем грубо, но она так и хотела. Впрочем, Машу это не смущает. Загуляли, небось? Тем же омерзительным тоном, говорит она, и Оля приходит в голову, что Маше не мешало бы получиться субординации. Возможно, штрафные санкции не повредят. Что ты хочешь, Маша? Вас тут это... Маша понижает голос до свойского шепота. Гургеновна ждет уже с полчаса. А что она меня ждет? Ей же на одиннадцать. Так вот и ждет. Оля смотрит на маленькие черные тесот, на запястье правой руки зажмуривается, снова смотрит. На циферблате 11.45. Оль Николаевна? Я в пробке, — выпаливает она. Перед глазами снова встает извивающееся змеиное тело. Что ж такое-то, товарищи присяжные заседатели? Выходит, она просидела тут. Еду я, — бросает она и прерывает связь. Вскакивает со скамьи и бежит прочь из павильона. Оля как в воду глядела, когда врала Маше про пробку. Она и впрямь попала в тянучку. К полудню яркое солнце исчезло за серой дымкой, и город окунулся в бесцветный кисель. Воздух был горячим и густым, насыщенным выхлопными газами и испарениями, поднимающимися от плавящегося асфальта. Даже деревья, укутанные в зеленые меха, казались изнуренными, больными. Машины плелись вдоль проезжей части, как умирающие от жажды животные, ползущие к призрачному водопою. Работающие двигатели, покрышки, шелестящие по мягкому асфальту, обрывки музыки, несущиеся из салонов автомобилей, все это превращалось в единый низкий гул, от которого голова распухала, как воздушный шар, и тупо стучала в висках. Стоя в нескончаемой очереди, Оля едва не уснула, ей все казалось, что там впереди что-то случилось — но, доехав до перекрестка, она не обнаружила ни аварии, ни неработающего светофора. «Карма такая», — пробурчал кто-то у нее над духом. Она оглянулась испуганно. На опасно близком расстоянии от нее в соседнем ряду стояла древняя праворукая «Тойота». Из окна, свесив мясистый локоть, пялился мужчина с красным ошпаренным лицом и редкой черной порослью на подбородке. На носу красномордово разверстым кратером багровел недавно выдавленный прыщ. «Я говорю, карма у нас такая. Стоять на жаре!» — продолжил он. «Тебя как звать, миляга?» Оля опешила и, нелепо пожав плечами, отвернулась. «Дура!» — равнодушно буркнул мужчина. «Сама не знаешь, от какого счастья отказываешься!» Машина перед ней резко тронулась с места, и Оля поспешила следом. В зеркале заднего вида отразилась Тойота, ловко пристроившаяся в хвост. Впрочем, лицо мужчины теперь было скрыто затонированным лобовым стеклом. Она свернула в свой переулок и, к своему удивлению, умудрилась запарковаться прямо перед офисом. Хоть так. Впрочем, на этом ее удача, судя по всему, закончилась. Стоило ей выйти из машины, как дверь офиса распахнулась, и к ней, переваливаясь на тумбоподобных ногах, затянутых в черные лосины, поспешила гипопотамиха Григорян. «Ольга Николаевна!» Лицо у женщины было неприятно красным, и Оля сразу же подумала о давишнем багроволиком Лавеласе. Но «Ну это уже никуда не годится, Ольга Николаевна, мы же договаривались, у нас же визави!» «Какое к матери визави!» — едва не выплюнула Оля в ответ, но вместо этого улыбнулась, прямо вся превратилась в улыбку и поспешила навстречу гипопотамихи Амасия Гургеновна, это ужас, просто кошмар, я прошу прощения, там страшная авария, вырвалась у нее само собой. — С жертвами? — с жаром спросила армянка, и Оля поморщилась. Изо рта Амасии Гургеновны несло чем-то яично тухлым. — Да, — быстро ответила она, — ужасная история, я сама могла... Она осеклась. — Ну, Ольга Николаевна, вы целы? — в голосе гипопотамихи звучало нетерпение стервятника. Что там произошло? Скорая уже приехала? Да, кивнула Оля. Уже все приехали и уехали. Еще раз простите сердечно за опоздание. Пойдемте в кабинет, здесь жарко. Оля поднялась вслед за клиенткой и остановилась перед соседним офисом. Табличка висела на месте. Помещение за грязным окном по-прежнему было пустым, заброшенным. Она зашла в офис, отмахнулась от Маши, что делало ей страшные глаза. Амасия Гургеновна уже была в кабинете. Проходя мимо гипопотамихи, кособоко сидящей на продавившейся под ее тяжестью Софе, Оля почувствовала нечто странное. Она испытала то, о чем неоднократно рассказывали ей пациенты, страдающие вегетососудистой дистонией или, как нынче модно было говорить, паническими атаками. Полную деперсонализацию. Ей вдруг показалось, что она наблюдает за собой, оставаясь внутри тела, которое больше ей не принадлежало. И тело, и кабинет, и все происходящее было чужим и бессмысленным. Закружилась голова, и ей пришлось остановиться. Но вовсе не из-за боязни упасть, потеряв равновесие. Нет, она испугалась, что стоит ей сделать еще один шаг, и она окажется позади тела, выйдет из плоти, не имея возможности вернуться обратно. Что тогда? Рухнет ли она на софу, на эту жирную мягкую женщину с мужским именем? Испугает ли ее до полусмерти? Мысль показалась ей страшной. Но что, если тело не упадет, а продолжит движение и сядет за стол, и проведет сеанс, и все это время она, невидимая и бесплотная, будет стоять, глядя на себя, и чувствовать, что медленно тает, как мороженое на жаре? Что такое, Ольга Николаевна? Просипела Амасия Гургеновна и даже попыталась встать, но застряла в софе. «Ничего, ничего. На улице страшная жара». «Да», — согласилась армянка, — «и солнца нет. Думаю, гроза будет». «Возможно». Итак, Амасия Гургеновна открыла было рот, чтобы разразиться очередным потоком сознания... И тут Оля вспомнила, что ей обязательно, всенепременно нужно было сделать сразу же после разговора с Андреем. Почему же она не сделала это? Почему не позвонила из машины? Она забыла? Простите, Амасия Гургеновна, одну минутку буквально. Она подняла телефон, нажала на зеленый значок напротив имени. Гудки. Длинные, ленивые, как осенние мухи. Один, два, три. Сама того не замечая, она принялась царапать ногтями стол в такт гудкам, легко проводя по фактурной столешнице. «Алло!» В голосе на том конце трубки звучал вопрос, но отчего-то Оля была уверена, что ее узнали еще до того, как сняли трубку. «Это я», — вместо приветствия произнесла она. «Скажите, пожалуйста, а что вам нужно?» Анжела Нищенко говорила небрежно, почти равнодушно, но казалось, что под тонкой пленкой равнодушия бурлила ярость. «Что вы еще хотите?» «Ничего, один только вопрос. Как прошла ночь?» «Что, простите? Я имела в виду, все ли в порядке с Вадимом?» Нищенко помолчала, словно раздумывая, не бросит ли трубку. «С моим сыном все в порядке», — наконец произнесла она, акцентируя слово «моим». «И ваша помощь нам не нужна». Оля не сдавалась. Он никуда не уходил ночью. «Уходил?» — весело переспросила нищенко «Ну, конечно, он же по ночам ходит котиков резать, вы что, не знали?» «Анжела, я вас очень прошу ответить только на один вопрос, и все. Вадим был ночью дома, вы можете это гарантировать?» Да, он спал, как сурок. Я его дала ему снотворное. Он сам попросил. И он спал в моей комнате. Оля попыталась было продолжить разговор, но последняя фраза начисто выбила ее из колеи. «Вы нам больше не звоните», — произносит Анжела безжизненным голосом. «Мы сегодня идем к знакомым в клинику, если нужно. Если нужно», — повторила она с каким-то вызовом. «Уж всяко побольше проку, чем от ваших сеансов». «Хорошо, спасибо. Передайте Вадиму», но женщина уже бросила трубку. Оля осторожно положила телефон на стол и подумала, что все это, все это ни о чем не говорит и ровным счетом ничего не доказывает, если мать Вадика врет. «Сыщик из меня ни к черту», — произносит она вслух и беспомощно улыбается армянке, не сводящей с нее черных круглых, как черешний глаз. «Ну что, Амасия Гургеновна, я вся в вашем распоряжении». Андрей приходит не через два часа, как обещал, а через сорок минут. Сначала в кабинет без стука врывается Маша, все же нужно с ней поболтать о субординации и выслуги лет. Делает страшные глаза и так сильно размахивает руками, что Оле становится совершенно ясно. Машеньку, наконец, схватил Кондратий от чрезмерных мозговых усилий в социальных сетях, и сейчас она испустит дух прямо перед ее и гипопотамихи глазами. Потом из машенных плеч вырастают две большие руки, и руки эти отодвигают ее в сторону с невероятной легкостью. В кабинет входит Андрей. Сегодня он одет еще более легкомысленно в джинсовые шорты с бахромой и желтоватую по-дизайнерски грязную майку, с которой скалится кроличий череп с ушками. «У меня пациент», — только и успевает пискнуть Оля, забыв о профессиональной этике и слове «клиент». Гипопотамиха тяжело глядит на Андрея и даже открывает рот, но так и сидит. Молча, не произнося ни звука. «А у меня труп», — отвечает Андрей. Выглядит он совсем плохо, круги под глазами и какой-то особый болезненный цвет кожи в тон желтоватой футболке. «Андрюша, пять минут», — произносит Оля, понимая, как глупо все это звучит. В конце концов, подождет его труп пять минут, верно? Мысль эта, кажется, ей столь же бесчеловечной, сколь и неожиданно смешной. «Ольга Николаевна», — встревает, наконец, Амасия Гургеновна. «Я с глубоким уважением отношусь к казуистике вашей профессии. Однако, смею заметить...» Она поднимает в воздух сосисочный палец, и Оле неожиданно хочется этот палец оторвать. «Какая к бабушке казуистика?» «Она хоть понимает значение слова, это крашеная...» Оля обрывает мысль. «Пожалуй, ей самой не помешает психолог. «Однако...» продолжает Григорян. «Я не уверена, что наши с вами сеансы возымеют эффект, будь вы...» От волнения она говорит все более и более вычурно. будь вы, не уделите мне чуть более, чем талику своего внимания». «Боже, какая чушь!» — думает Оля. «Я прошу прощения, что встреваю», — отвечает за нее Андрей, «но Ольга Николаевна по совместительству, так сказать, помогает в одном очень важном расследовании». Речь идет, он округляет глаза, но у него это совсем плохо получается, и лицо его желтовато-усталое вытягивается еще больше. О государственных интересах. Он театрально достает из кармана крошечный клатч на золотой цепочке и, открыв его, демонстрирует ошеломленные гипопотамихи свое удостоверение. Амасия Гургеновна начинает было Оля, но та уже встает, колышится желеобразно. «Я позже приду, Ольга Николаевна», — сипит она. Все же интересы и все такое прочее. Я у Юленьки запишусь. — Ну да, запишитесь у Юленьки, — бормочет Оля. «Юленька — Юленька! Маша тотчас же материализуется в проходе. Я не начинает была она, но Оля делает страшное лицо, и та замолкает. — Запишите Амасию Гургеновну на... — На когда вам удобно, Амасия Гургеновна? — На завтра, если вас не затруднит. — Стало быть, завтра в это же время я вас провожу. Она поднимает руку, предупреждая возможные возражения со стороны Андрея, но тот уже потерял к ней интерес, добившись желаемого, и уселся на сафу, расставив ноги в фривольно-голубых кроксах. Оля протискивается мимо него, невольно задевает его волосатое колено бедром и думает, до чего же у него тонкие ноги. Странно, как она раньше не замечала этих тонких волосатых ног. Она выходит из кабинета вслед за пыхтящей Амасией Гургеновной. Забегает вперед, чувствуя себя планетой-спутником газового гиганта, открывает дверь, выходит сама, по неволе морщась от рассеянно серого и в то же время яркого света и вязкой, как грязь жары. Григорян останавливается на проходе, и Оля, переминаясь с ноги на ногу и придерживая дверь, чувствует себя швейцаром-неудачником. «Я тебя знаю», — раздается позади. От неожиданности она выпускает дверную ручку из пальцев, оборачивается и едва сдерживает крик. У подножья лестницы стоит давишний бомж без носа. С момента их последней и единственной встречи безобразная дыра на его лице только выросла. Оле кажется... Нет, она отчетливо видит, как трепещут белые мокрые хрящи каждый раз, когда он делает шумный вдох. «Разве можно дышать этим?» И хорошая девочка», — продолжает бомж, как ни в чем не бывало. Он смердит так сильно, что даже на расстоянии нескольких метров Олю мутит. «Ты маленькая хорошая девочка. Вот что, мы с тобой будем жить вместе, ты и я. Согласна?» За Олиной спиной открывается дверь, и она понимает, что сейчас будет совсем плохо. Стоит армянке увидеть это существо, и она... «А что она сделает?» — приходит следом другая злая мысль. «Да и какого черта?» Но бомж, словно почувствовав... Поворачивается на шарнирных ногах и, прихрамывая, уходит прочь. Останавливается у оленной машины. Небрежно гладит ее, как кота, и ступает на проезжую часть, не обращая внимания на протестующие сигналы клаксонов. — Ольга Николаевна! Она вздрагивает и оглядывается. За ее спиной возвышается гипопотамиха. Вы мне загораживаете проход! Оля спешно отходит в сторону. — Амасья Гургеновна! Армянка смотрит на нее ничего не выражающими глазами мертвого окуня. «Я прошу прощения. Обязательно продолжим завтра и совершенно бесплатно, разумеется. Я все понимаю. Успокаивающе сипит та. Государственные интересы. Она замолкает, и Оле кажется, что сейчас она добавит интересы короны, и чего доброго перекрестится размашисто». Но женщина с невероятным достоинством, переваливаясь на своих обтянутых лосинами ногах тумбах, спускается по лестнице, не оглядываясь. Оля заходит в офис. Маша не удостаивает ее и взглядом, стеклянно глазеет в монитор. Что сегодня творится со всеми? Я занята в ближайшие 15 минут. Никаких звонков. Маша коротко кивает, не отрываясь от монитора. Оля заходит в кабинет и притворяет за собой дверь. «Тебе есть, что мне рассказать?» «Есть?» «Оля, я тут в ноте. это какой-то кошмар, иначе и не скажешь». Андрей нервно мерил шагами кабинет, то и дело натыкаясь на софу. Она подумала, прежде чем ответить. Конечно, ей следовало все ему выложить, а потом отказаться от этой чертовой мороки и забыть все, как страшный сон. Но некий маленький, упрямый зверек внутри... Снова и снова хватал ее за горло всякий раз, когда она пыталась рассказать. «Еще не время», — повторял он. Она прислушивалась к этому полубезумному шепоту, при этом полностью отдавая себе отчет в нелогичности своих действий. «Ты сказал, у вас есть свидетель?» — наконец ответила она. Андрей удивленно уставился на нее. «Да, но это не к черту свидетель. Какая-то старая Он осекся, хмыкнул. «Тетка с этой...» Он покрутил пальцем у виска. «В маразме». «Альцгеймера?» «Нет, ее по-другому зовут», — автоматически ответил он. «В маразме, бабка. И не спит по этой причине. Так вот, она круглосуточно дежурит у глазка. Стал быть идеальный свидетель. Но ни черта не понимает. Стал быть гнилой номер». «Что она рассказывает?» «Да ни хера она не рассказывает, Оля. Несет какую-то чушь. И вот самое обидное, она видела убийцу, понимаешь? Она же и вызвала ментов». Зашла в квартиру, не испугалась и вызвала, при этом говорит, что это был, ну... В общем, она говорит, что он менялся, выдавил из себя Андрей. Менялся? Да, как в тумане, понимаешь? Я и сам ни черта не понимаю. В общем, у нас не единой зацепки. Выходит так. Мама со своим новым хахалем уматывает в Египет. Она до сих пор там, и прикинь, с выключенным телефоном. Вот будет сюрприз. Он хмыкнул. Ребенок остается с бабушкой. Сегодня ночью к ним приходит убийца, и они открывают ему дверь. Оля обескураженно посмотрела на Андрея. «Ага, так говорит наш полоумный свидетель в памперсах, что этот человек, ну, тот в тумане, стоял перед дверью и звонил. Как она изволила выразиться, жал на газ. Это типа на кнопку звонка, понимаешь? Потом бабка открывает дверь, и человек заходит. Дверь остается открытой. Минут через пять он выходит и спокойненько себе спускается по лестнице, напевая детскую песенку. «Андрюша, что ты говоришь такое?» «Напевая детскую песенку», — упрямо повторил он, не глядя на нее, — «пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». Она даже попыталась нам ее спеть. В квартире остаются одна мертвая девочка со сквозным колотым ранением в ушной раковине, или раковинах, так будет правильней, и одна мертвая бабушка с разрывом сердца. Отпечатков нет, следов нет, образцов слюны и кала нет. «И кала тоже нет», — не удержалась Оля. «Нет», — совершенно серьезно ответил Андрей а на стенах на стенах там не было но типа послание знака какого то граффити на стенах были обои андрей прекратил ходить и сел на софу уставившись на олю неподвижным тяжелым взглядом его суровое лицо комично дисгармонировало с тонкими белыми ногами и отчетов не будет оля потому что кто то узнал что я с тобой обсуждаю эти нюансы И прозрачно мне намекнул, что в супермаркетах не хватает младших кассиров, и человек с моей квалификацией вполне мог бы... «За что, Андрюша?» — мило улыбнулась она. «За разглашение государственной тайны. Так мы же в 21 веке вроде бы живем. В эпоху интернета и все такое. Твоя тайна давно гуляет по фишкам, нет». «А это не мое дело, где она гуляет», — бросил он. «Но больше отчетов и фотографий не будет» потому что это моя работа, Оля, и я могу ее потерять. И вообще, это дело, все это дело слишком большое становится. Его собираются у нас забрать, те, кто бледет государственную безопасность. Он устало посмотрел в потолок, и она увидела воспаленную от бритвы кожу на шее. Прямо как в кино не удержалась, Оля. Коварные агенты ФБР забирают у честного благородного сыщика дело его жизни. Но благодаря помощи независимой и прекрасной героини по совместительству психолога, «Для тебя все шутки, да?» — прервал он. «Оля, у нас два детских трупа, я тебе говорил уже. И что-то мне подсказывает, что их будет больше к концу недели». Поэтому он неожиданно встал и навис над нею, упершись руками в стол. «Если тебе есть что рассказать, а интуиция мне подсказывает, что это так, будь любезна, не примени». «Да пошел ты к черту, Андрюша!» — взорвалась она. «Я тебе не свидетель в комнате для допросов. Ты меня попросил, я делаю, не больно ты и нужно. Произнося эту фразу, она с каким-то отстраненным удивлением прислушалась к собственному голосу. Странным образом детские смерти, о которых говорил Андрей, казались ей совершенно неважными и не вызывали эмоциональной реакции. И все это время крошечный зверек в голове умолял ее не говорить, не рассказывать, не делиться. Так произнесла она, не глядя на Андрея. «Так, во-первых, я спросила тебя про граффити. Я тебе ответил про твое грёбаное граффити». В голосе Андрея снова проскальзывают истерические нотки. «Я тебе...» — там должен быть рисунок. Тихо и отстраненно произносит Оля. «Не обязательно на стене. Может быть...» ну, — но я не знаю, «в пыли на полировке серванта» или в блокноте на кухне, но он есть. Я уверена, он есть. Потому что... Потому что что? Потому что ей так сказал шизофреник и по совместительству мучитель котов? Потому что хлыст хладнокровно отрезал голову гадюки? Потому что все кругом летит к чертовой матери с тех пор, как она взялась помогать этому долбанутому оперу? — Оля, я тебя очень прошу. — Спокойно, слишком спокойно, — говорит Андрей. Его глаза — два черных колодца. «Если тебе...» «Да, Андрюша, конечно, мне кое-что известно. Мне, мать твою, много чего стало известно. Вот только я не знаю, что мне с этой информацией делать». Оля чувствует, как ее заполняет водоворот эмоций. Злость, раздражение, страх. «Может, сразу пойти к Максиму сдаваться, как думаешь?» «К Максиму? Неважно, ты его не знаешь. Слушай». И неожиданно она ему рассказывает. «Про Вадика, нищенко и котов». Про Максима и Хлыста, и про их встречу в парке. Она не рассказывает ему только про гадюку и про свой сон. И про бомжа, если уж на то пошло. Почему-то ей кажется, что бомж, этот омерзительный безносый бродяга, каким-то образом причастен ко всему происходящему, но в то же время она отдает себе отчет в безумности этой мысли. Она говорит быстро, нервно, сама себе напоминая своих же пациентов, захлебывающихся неврозами. Ей важно рассказать как можно больше, избавиться от информации, вырвать ее из себя и забыть, как страшный сон. И пусть Андрей сам дальше разбирается с убийствами, с маньяками, с культистами, с нее хватит. Она заканчивает и смотрит на него, чувствуя, как колотится сердце. И ей кажется, что он вот-вот рассмеется, а может и ударит ее сильно на наотмашь и закричит, как когда-то в невообразимо далеком прошлом на нее кричал отец. Вместо этого он перестает на нее смотреть. Просто опускает глаза и буравит ими пол. Ладно, наконец произносит он. То есть ты полагаешь, что это, что есть вариант, что это может быть пацан, верно? Андрюш, ты чем слушал? Я Оленька хорошо слушала, как по мне выходит, что это пацаны есть, потому что все прочее какая-то чушь. Пацан знал такие вещи, о которых никому знать не положено, кроме убийцы. Я ж тебе сказала, инфа давно в сети. Ты ее видела в сети. Он резко прерывает ее. «Или тебе твой хахаль сказал?» Ну вот, он все же ударил ее. Пусть не рукой, но все равно больно. Она не понимает причину этой боли, но слова его обожгли, как удар хлыста. «Мне это хахаль сказал?» Наконец отвечает она. «Адрес мальчишки?» Он не просит, приказывает. Оля механически шарит по столу, находит папку с делом нищенко, толкает ее через стол. Андрей ловит папку. Открывает ее несколько секунд, изучает фотографию. «Пацан как пацан», — наконец произносит он. «Ты говоришь, котов любит?» «Да, но я вот только об одном думаю». Совсем тихо говорит Андрей. «Позвони ты мне раньше. Кто знает, может быть, девочка была бы еще жива. И бабушка ее тоже». Оля хочет ответить ему, что она звонила. Звонила, но он не брал трубку. Но почему-то не парирует. Она чувствует легкое покалывание и снова возвращается ощущение отстраненности, будто она наблюдает за собой изнутри своего же тела. «Ну, мы об этом еще поболтаем», — добавляет Андрей. Он встает, и она снова получает возможность лицезреть его белые волосатые ноги. «Андрюша, это не он», — говорит кто-то, и она запоздала узнает собственный голос. «Да ну! Это тебе хлыст, сказал или кто?» Слово, ты по номеру, что он тебе дал, уже звонила? Она качает головой. И не звони. Это какой-то развод. Вот что, дай-ка сюда. Оля роется в сумочке, протягивает ему скомканный листок. Андрей брезгливо принимает его двумя пальцами, разворачивает, смотрит на листок, на Олю, снова на листок. Это что, шутка? Она отвечает ему непонимающим взглядом. Такого номера не существует. Он швыряет листок на стол, Оля протягивает руку. На заскорузлом клочке бумажки, жирном и на вид влажном, написаны только три цифры. Два восемь 5, И все. Я не понимаю. Что тут понимать, — пожимает плечами Андрей. Ты говоришь, он смотрящий по городу. Но он прямо так не сказал, но... А что он тебе еще сказал? Что медведи летают, как пчелы? Оль, тебя развели. С какой целью, не знаю, но развели это точно. И я бы на твоем месте держался как можно дальше. И от Хлыста этого, и, черт его знает, от твоего Максима, возможно, тоже. И еще. Я в милиции вот уже сто лет. маразмом не страдаю. Но я никогда не слышал о каком-то смотрящем по имени Хлыст. Вообще ни о ком с таким погонялом не слышал никогда. Так что... Он разводит руки в стороны. Спасибо за помощь, товарищ Сербинова. У меня рандеву с группой задержания и вашим пацаном. Позже перезвоню, расскажу, как прошло. Андрей круто разворачивается и выходит из кабинета. Оля остается сидеть неподвижно. Теперь, когда от нее ничего не зависит, должно быть легче. Отчего же она продолжает чувствовать себя так, будто только что все обернулось к худшему? И еще тонкая игла, что продолжает колоть ее, стоит ей подумать об Андрее. Он сказал, что Сказал, что никогда не слыхал о хлысте. И вдруг все становится на свои места. «Он соврал!» — шепчет она завороженно. «Он же все время врет!» Она протягивает руку к жирному в пятнах листку перед собой, разглаживает складки, ощущая неприятную фактуру бумаги. Теперь ей чудится и запах, исходящий от листка, легкий запах дешевого одеколона. Она берет телефон и набирает три цифры, подносит трубку к уху и ждет. Каждый раз, когда Юля оставалась одна в своем огромном доме, ей было немножко не по себе. Она вообще не собиралась становиться домовладелицей. Ей было хорошо в их трехкомнатной со всеми удобствами в центре. Но Витя... Витя, как всегда, настоял. Он утверждал, что втроем и с собакой тесно. Рассказывал о хвойных лесах и пользительности чистого воздуха. Соблазнял итальянской кухонной мебелью, на которую она давно зарилась, но не могла себе позволить просто потому, что в их квартиру эта громадина бы не встала. «Я все порешаю», — стучал кулаком по столу Витя. Будучи капитаном дальнего плавания, он часто забывал о том, что вне рейсов он уже не начальник, и орал на Юлю, как на последнего матроса, без злости, но с задорным генеральским огнем в глазах. Разумеется, она согласилась. И, конечно же, Витя соврал и ничего не порешал, а просто ушел в рейс, оставив ее с трехлетней Дашей и жирным лабрадором Арнольдом в этом огромном, пустом игулком коттедже, который больше напоминал не частный дом, а заброшенную гостиницу. И прохвойный борон соврал. Глядя на жалкие рыжие сосенки, умирающие по обе стороны дороги, Юля не раз представляла себе, как на одной из этих сосенок болтается она сама. Шея вытянута, глаза пустые. И пусть, и пусть. Лишь бы не видеть всю эту ерунду. Ей не хватало города, не хватало шума за стенкой, не хватало даже соседей сверху, то и дело устраивающих вечеринки за полночь, тех самых, с которыми Витя все грозился разобраться так, что мало не покажется, но всегда забывал. Соседи. Но, разумеется, соседи тоже были аргументом, мол, уедем за город, и никто нам мешать не будет. Вот только она не знала тогда, что прямо за забором поселятся нищенка. Ужасные, грубые люди. Мамаша с ее этим черным вульгарным джипом и сын-дегенерат. Не то чтобы самый настоящий дегенерат, но было что-то в его глазах. В том, как он смотрел на нее каждый раз, когда она выходила на балкон поливать обморочную герань. И потом, разумеется, случился скандал. Все к этому шло с самого начала. Скандал бы произошел вне зависимости от ее действий, просто потому что она замужем за Витей, а Витя не может ужиться ни с ней, ни с лабрадором, которым можно полы вытирать, ни с Дашечкой, которая смотрит на него, как на бога, спустившегося с горы, ни тем более с соседями. С любыми соседями, конечно же. Случилось так, что Витя захотел построить мангальную. Он так и сказал ей, потирая руки, словно сам вот-вот схватится за мастерок. «Я собираюсь построить мангальную». На следующий день прямо посреди бетонированного жаркого двора Юля хотела садик, но Витя, поглядывая в сторону дома Нищенко, резонно возразил, что садик и удел сельского быдла, грузовик вывалил кирпичи. Витя самолично выложил один ряд, потея и матерясь, а после огорошил Юлю тем, что у него спина и почки, и она должна принимать это во внимание. После чего, мило улыбнувшись, протянул ей свой телефон и попросил связаться с Ромой, знакомым прорабом, и все организовать. И она организовала, как всегда. Спустя две недели крыша мангальной, точнее, крытой беседки, в правом углу которой была сложена печь, возвышалась над забором и опасно нависала над соседским участком. Не то чтобы сильно пересекая невидимую линию забора, но все же. А спустя еще два дня, за день до того, как рабочие должны были сдавать объект, А Витя, маясь от безделья, слонялся по двору и покрикивал на них, к ним пришла Анжела Нищенко. И вовсе не в гости. В дом ее Юля не пустила. Еще чего. Особенно после того, как Витя заявил, что соседи, скорее всего, из торгашей, а он на дух не переносит торгашей. Встретила у калитки и проводила во двор, аккурат к злополучной беседке. «Юлечка», — начала Анжела, обмахиваясь пошлым веером, — Лицо у нее было блестящим и рыхлым, как старый сыр. Этот ваш мангал, не знаю, как сказать, но вчера рабочие уронили с крыши какой-то то ли картон, то ли, я не знаю, что за материал, я его вынесла за дверь сразу. Ну вот, упал он прямо на розовый куст, на вельяма Шекспира, знаете, да? Не знаете? Неважно. И сломал мне две ветки. А это очень нехорошо. Хотя... Она прервала Юлю, намеревавшуюся ответить решительно мной. Юля тотчас же уверилась, что Витя прав, и Анжела, и ее дебильный сынок точно из этих, из торгашей, приличным соседям не чита. «Хотя дело вовсе не в том, а в снегозадержателе». Юля обомлела и даже подумала, что от июльской жары Анжела спятила. «Я имею в виду вашу крышу», — Анжела указала на крышу беседки. На ней нет снегозадержателя, и понимаете, это может стать проблемой, учитывая, что зимы здесь снежные, и весь ваш снег она акцентировала голосом ваш полетит ко мне в сад и поломает не только розы, но и чего-доброго алычу. Юля хотела было ответить ей, что все это чепуха, и до снега еще нужно дожить, как любил говорить Витя, а потом хотела сказать, что снегозадержатели это пустяки, и их очень даже просто установить, они стоят-то всего ничего. Но в этот момент появился Витя. Он был в шортах, босой и с голой грудью, выпеченный, как у петуха. Редкие волосы на голове опорщились во все стороны. Под ними проглядывала розовая кожа. «Гражданка — Гражданка! — встрял он, и Юля поняла, что все, конец. — Дорогая моя, ну где вы видите снег? Вы видите, где снег, мужики? — показушно спросил он у рабочих. Те не обратили на него внимания, потея над крышей. — И я не вижу! — потому что снега нет, а если он будет, то...» «Как ты меня назвал?» Подозрительно тихим и на удивление вежливым голосом переспросила Анжела. «Я?» — Витя ненадолго растерялся, но тотчас же выпятил свою узкую грудь еще больше, нацелившись сосками на Анжелу. «Говорю о том, а мне похрен, о чем ты говоришь!» Все тем же вежливым, милым голосом прервала его Анжела. «Мне нужны снегозадержатели». А если начал было он июле, стало ясно, что Витя, капитан Витя, который как-то в пылу ссоры сжал ей плечо так, что оно до сих пор ныло на погоду, растерян. И это не предвещало ничего хорошего, потому что, будучи в растерянности, он мог полезть и в драку, невзирая на то, мужчина перед ним или женщина. — А если не будет снега задержателя, то зимой я весь свой снег буду кидать к тебе во двор и построю со своей стороны забора сетку, вот прямо здесь, розы по ней пущу, а беседка твоя пойдет нахрен! — внезапно закричала Анжела, после чего плюнула, действительно, на самом деле плюнула на их бетонное покрытие, вымотае Юлей вот этим самым утром, и ушла, не давая Вите шанса. Юля ждала, что сейчас Витя бросится за соседкой следом и натворит дел. Вместо этого он задумчиво потер подбородок и, не глядя на Юлю, произнес. Из офиса звонили. «Мне нужно собираться. Вылет через три дня». И в этом был весь Витя. Он не признавал существование проблем, предпочитая в нужный момент исчезать, растворяться в воздухе и оставляя Юлю на линии огня. Разумеется, снегозадержатели они не установили. К счастью, зима выдалась сухой, и Анжеле не удалось притворить свое намерение в жизнь и забросать их снегом. Но что будет в следующем году? А через год? С тех пор они не здоровались. Старательно избегали смотреть друг на друга, когда Юля выходила на балкон, а соседка копошилась в своем саду, не таком уж и сельском, а вполне себе милом дизайнерском садике. Вот только Юля никогда бы не завела об этом разговор в присутствии Вити, который, иначе как хабалкой, Анжелу не называл. Впрочем, это взаимное игнорирование не распространялось на Вадима, сына Анжелы. Он все так же сверлил ее взглядом своих странных глаз, словно бы раздевал, а то и думал о чем похуже. Старательно и громко здоровался и справлялся о том, как у нее дела. «И у малышки Дарьи», — добавлял он с людоедской улыбкой. «Я этого паскудника прикончу. Еще раз он вяхнет, и все. И пусть меня потом забирают в полицию. Отмажусь, чай не впервой». Туманно угрожал Витя, но всякий раз у него находились неотложные дела в другом месте. Юля и себе боялась в этом признаться, но ее не раз посещали мысли, что Витя попросту боится Вадика. «Прошел год». И вот она стоит на балконе, смотрит на аккуратный садик, изумрудный ковер с разноцветными вкраплениями розовых кустов и цветущими деревьями, потеет на жарком майском солнце и только и надеется, что Анжела спряталась в коттедже вместе со своим выродком и не покажется до вечера. Она еще раз посмотрела на газон, на сад, на овальную клумбу со странными тюльпанами, черными, фиолетовыми, пестрыми, как хвост павлина и перевела взгляд дальше, туда, где за Анжелиным забором раскинулось пока еще не освоенное, но уже по слухам распаеванное поле. Высокая желто-зеленая трава лениво колыхалась под легким ветерком. Тут и там из травы торчали неубиваемые ростки чумака, сорного дерева, больше похожего на мутировавший в условиях юга бамбук. Где-то Юля вычитала, что на самом деле дерево это называется «Айланд высочайший», словно речь шла не о сорняке, а о древнем эльфе. Поле простиралось далеко до самого горизонта, сливаясь с почти бесцветным небом. Юля нахмурилась. Посреди поля кто-то стоял. Поначалу ей показалось, что это дерево или, быть может, тощий борщевик, вымахавший за несколько дней. Потом, присмотревшись, она поняла, что это совсем не борщевик, а скорее пугало, не весь зачем, установленное посреди ничейного поля, заросшего сорной травой. И лишь прищурившись, она поняла, что это не пугало. Это был человек. Отчетливый, почти черный силуэт на фоне дневного неба. Неудивительно, что она приняла его за пугало. Человек был одет в какую-то хламиду, то ли плащ, то ли пальто и шляпу. Отсюда было сложно разглядеть, но ей казалось, что голова незнакомца повернута к ней. «Он смотрит на меня», — подумала Юля, — И мысль эта показалась ей неожиданно неприятной. «Ну, бомж. Ну, старик какой-то придурочный. Ну и что? Почему же тогда нежные волосики на шее, чуть ниже затылка, вздыбились, и кожа на руках покрылась мурашками, как от холода? Почему?» Юля продолжала смотреть на незнакомца и теперь была совершенно уверена в том, что он куда ближе, чем ей поначалу казалось. «Как же она могла так ошибиться?» «Не на меня», — пробормотала она вслух. Он смотрел на дом Анжелы Нищенко, стоял себе спокойно в мятом сером плаще и этой чертовой шляпе и смотрел на дом ее заклятой соседки, словно ждал чего-то. «Милочка, вы оглохли. Я знаю, как до вас еще донести. Завтра утром мы едем в... как вас это называется? В диспансер». Я все равно сегодня не засну, так что можете не волноваться. Он меня во сне не прикончит. Истеричка психологини на том конце трубки что-то мямлила, словно у нее во рту кисели сжеванные туалетные бумаги. «Всего наилучшего!» — Анжела нажала на отбой, прежде чем эта дура сообразила ответить. Она положила телефон на низкий стеклянный столик, вытянула руки перед собой. Так и есть дрожат. И вовсе не из-за Вадика, пусть он и болен, девочка. Он совсем сумасшедший, как шляпник. Не совсем в себе в последнее время, а из-за этой чертовой дуры, как и Ольга, Ольга Николаевна. Надо было прислушиваться к внутреннему голосу и сразу вести сына к ку в третью областную. И пусть бы Вадик ее проклинал потом, но не было бы всей этой гнусной гадости с вырезанием рисунков на собственной коже и ночными звонками отчокнутой терапевтши. Но разве эта терапевтша виновата в том, что Вадим зверски убивал котов? «Разве она?» — тоненький голосок в голове запел старую песню на новый мотив. «Быть может, стоит перезвонить и узнать, что именно она имела в виду, когда сказала, что Вадим может быть опасен?» — вслух закончила Анжела. Желание схватить телефон и с размаху запустить им в черный экран огромного телевизора превратилось в нестерпимый зуд. «Виновата! А если и не виновата, то пошла она нахер от овца!» — прошептала она. скочилась с дивана и нервно принялась мерить шагами гостиную, натыкаясь на мебель. Ей нужно было... Черт, просто нужно пережить эту ночь, и все станет на свои места. Завтра утром они поедут к Никифоруку, им пропишут... Что там прописывают в таких случаях? Не валерьянку же. И потом... потом все вернется на круги своя, и она забудет про этот кошмар, как... про кошмар. Внезапно она чуть ли не бегом пересекла гостиную, остановилась перед лестничным проемом, скинула тапки и босиком, стараясь не скрипеть, поднялась на второй этаж, переступила через последнюю ступеньку, это бы точно скрипнуло, на цыпочках подкралась к двери в комнату сына, остановилась перед ней, чувствуя себя маленькой девочкой, шпионищей за родителями, и прижалась ухом к дверному полотну. Ничего. Анжела осторожно повернула дверную ручку и заглянула в комнату. Сначала ей показалось, что Вадика в комнате и в самом деле нет, И она почувствовала, как тяжело стало дышать. Но в тот же миг она увидела, что он лежит на кровати, закутавшись в простыню с головой. В комнате стоял тяжелый запах, точно Вадим три дня пил без просыху. Что это, алкоголь? Нет. Она нахмурилась, зашла в комнату, осторожно ступая по паркету, наклонилась над сыном, поправила простынь стенов ее с головы и снова принюхалась. Не алкоголь. Запах ацетона. Так пахло у него изо рта в далеком детстве, всего лишь несколько раз. Ацетонический синдром, так называется эта хворь в учебниках. Но она всегда называла ее ацетон. Говорят об этой напасти и не догадываются те, кто не живет на юге. Но и на юге ацетоном страдают только дети, верно? Она положила руку на лоб Вадима. Он был холодным и липким, Анжела отдернула руку и непроизвольно вытерла ладонь о бедро. Попятилась и вышла из комнаты, притворив дверь. Стало быть, спит. Ну и хорошо, хорошо, пусть спит. А запах, запах подождет до завтра. Она спустилась в гостиную, щедро плеснула себе виски из бара и, не задумываясь, опрокинула содержимое стакана в рот зажмурилась, чувствуя, как по желудку растекается жидкий огонь. Опьянение наступило почти мгновенно, в голове словно взорвалась дымовая шашка, и острое беспокойство отступило на задний план, растворилось в тумане. «Хорошо», — пробормотала Анжела. Она притушила свет, оставив гореть крошечный светильник над камином, Налила себе еще один стакан и устроилась в низком кресле прямо у очага. Отсюда она хорошо видела прошлогодний пепел за каминным стеклом. Видела, что поленья в кованой дровнице совсем рассохлись и должно быть вспыхнут, как спички, когда они разожгут камин. Осенью. Это случится поздней осенью. Если я доживу до осени. — хмыкнула она и поднесла стакан к губам. Она прикрыла глаза и позволила мягким волнам опьянения захлестнуть себя с головой. — Мама! — и Юля вздрогнула. — Да что там вздрогнула? Подпрыгнула на месте. Оглянувшись, она увидела, что за ее спиной стоит Даша, растрепанная и не до конца проснувшаяся. Летом они забирали девочку из садика, потому что Витя авторитетно утверждал, что ребенок должен проводить больше времени с родителями, после чего традиционно предоставлял Юле разгребать последствия своих решений. «Мама, я спала», — заявила Даша, но смотрела она при этом не на Юлю, а мимо нее. «Дашечка, а что это за дядя?» Даша вытянула пухленький указательный пальчик. Юля повернулась и вдруг почувствовала, что падает. Вцепилась руками в перила и повисла на них, стараясь не закричать. Мужчина стоял прямо на кромке поля, через дорогу от коттеджа Нищенко. Теперь она хорошо могла рассмотреть его лицо. Профессорская бородка, очки в тонкой оправе. Он выглядел как чей-то дедушка, профессор на пенсии, а может, отставной библиотекарь. Но как он очутился здесь так быстро? Как он, милая, стоило ей произнести это слово, как мужчина, до этого времени не смотревший в ее сторону, повернул голову и уставился на нее. Из-за игры света и тени глаза, скрытые за стеклами очков, горели ярким красным огнем. Она вспомнила о собаках с горящими глазами из Андерсоновского огнива. Мужчина улыбнулся и прикоснулся рукой к шляпе. «Милая!» — Юля попятилась, не сводя глаз с незнакомца. Но он снова отвернулся и смотрел равнодушно на соседский дом. «Милая, пойдем в комнату, ладно?» Тятя пришел в гости!» Не двигаясь с места, произнесла Даша театральным шепотом. Голос ее мог бы показаться смешным в других обстоятельствах, Но сейчас Юля почувствовала, как по всему телу пошли мурашки, невзирая на жаркое солнце. К кому дядя пришел в гости? К этой, Юля замешкалась, к хабалке. Дашечка, пойдем домой, я тебя очень прошу. Она схватила дочь за руку и силой впихнула в комнату. Заходя следом, не удержалась и бросила один прощальный взгляд на поле. На траву притворяющиеся морем под легким ветром, на борщевики, так похожие на триффидов, жуткие шагающие растения из научно-фантастического романа, на безоблачное небо, подернутое мертвенно-серой дымкой. Мужчина исчез. Анжела проснулась от того, что в гостиной было невероятно душно, Не открывая глаз, она поерзала в неудобном кресле, не совсем понимая, где находится. Открыла глаза. В комнате было совсем темно. Светильник у камина был выключен, тяжелые шторы задернуты. Было жарко и невероятно тихо. За несколько лет жизни за городом она так и не смогла привыкнуть к этой тяжелой, давящей, как каток, тишине. Она встала и что-то звонко перевернулось под ногами. Голые ступни окатила теплой жидкостью. Да что же это? Не глядя, она потянулась и коснулась перевернутого стакана. Остатки виски разлились по паркету, забрызгали ногу. Анжела подняла стакан и поставила его на каминную полку, едва разглядев ее в кромешной тьме. Сделала шаг по направлению к стене, туда, где должен был висеть светильник коснулась выключателя рукой, щелкнула им. Ничего не произошло. Света нет во всем доме, раздалось из-за спины. Анжела взвизгнула, попыталась резко повернуться, но запуталась в собственных ногах и упала, чудом оказавшись в кресле, а не на паркетном полу с разбитой головой. Мне кажется, это пробки, произнес тот же голос. Она повернула голову и только сейчас увидела, что в соседнем кресле кто-то сидит. Его черты сливались в одно темное пятно, а тело и вовсе казалось сгустком тьмы. Она понимала, что это Вадим, кто же еще, но страх не отступал. Сердце продолжало колотиться в бешеном ритме, и она испугалась, что он услышит, как оно бьется, и тогда... «Что ты сказал?» — произнесла она лишь для того, чтобы нарушить звенящую тишину. «Я вот все думаю, мама». Он подался вперед, и теперь она точно увидела, что это Вадим. Лицо его было совершенно пустым, будто он спит и разговаривает с ней во сне. «Почему он ушел? Я делал все, что нужно, правильно?» А он ушел. «Кто ушел?» – пролепетала Анжела. «И ведь спросить мне не у кого, понимаешь?» Продолжил Вадим, глядя сквозь нее. «Здесь так пусто по ночам. Ты никогда не задумывалась о том, что нас обманули?» «Обманули?» — попкой повторила она за сыном. «Ну да, строители. Ведь на самом деле нам не нужна была такая большая гостиная. Днем она еще ничего, но ночью, когда темно...» «Понимаешь, здесь очень много пространства, куда больше, чем нужно для того, чтобы просто жить. И потом, когда темно, тень может гулять по всей гостиной». Он вытянул руку, и Анжела сжалась, испугавшись, что он коснется ее. Но вместо этого он указал пальцем в сторону задернутых штор. «Ее нельзя просто так усмирить, видишь ли. В ней... «Нет страха наказания. А все, что нас сдерживает, — это страх наказания». Он подался немного вперед, и Анжела увидела, что в другой его руке, расслабленно лежащей на колене, зажат кухонный нож. «Вадик!» — медленно, даже слишком медленно произнесла она. «А?» — он посмотрел на нож, — и, словно удивившись, брезгливо бросил его на пол. «Это так. Я думал, что я смогу победить тень, если она бросится на тебя, пока ты спишь. А потом мне стало все равно. Ты знаешь что? Вот, возьми это». Он наклонился, подобрал нож и протянул его Анжели лезвием вперед. «Ты должна защищаться, но сама. Мне это не под силу. Она сидела неподвижно, завороженно глядя на лезвие. Вадим пожал плечами и снова уронил нож на пол. Он упал с глухим звоном, и звук был тотчас же поглощен тьмой. «Мама», — тихо произнес Вадим, — «завтра я умру». Анжела открыла было рот, чтобы возразить, Накричать на него, возможно, вскочить и отхлестать его по щекам, как в детстве, когда он швырял камнями в пожилую соседку. Но вместо этого она просто сидела в темной гостиной напротив холодного камина, утопающего во мраке, и смотрела на тусклое лезвие ножа на полу. Занавес тьмы расступился, и, мягко ступая лапами по паркету, материализовался кот. Шай понюхал нож, засопел и ткнулся мордой в руку Вадима. Мальчик рассеянно погладил кота. Тот заурчал и плюхнулся на бок, невероятным образом выставив перед собой все лапы. Его мурлыканье показалось Анжеле омерзительным. — Сыночек, пойдем спать? — скорее спросила, чем предложила она. — А можно тут поспать? Голос его показался ей совсем детским. Да, она закрыла глаза и постаралась не думать о ноже, лежащем у его ног. Не думать о том, что он только что сказал. Завтра, завтра будет другой день, и завтра она предпримет то, что нужно предпринять, и все будет хорошо. Но если предположить, просто предположить, что стоит ей заснуть, и он... «Сделает что-то с собой, что-то плохое, от чего не спасет даже Никифорук. Так и будет», — прошептала она в душную, мурлыкающую темноту.